Дворец стонал среди моря революции. Верали они давно. Маскарад страшная пьеса. В день объявления войны в 1941 году в Москве была премьера Маскарада, и премьера Маскарада была и тогда, в конце февраля 1917 года, в дни гибели империи. Фонари уже не горели, только со стороны адмиралтейства вдоль Невского бил прожектор И в мёртвом свете мы шли к театру. На улицах стреляли. Было столько слухов об этом спектакле. В Александринском театре собрался весь театральный Петроград, и действительно было фантастическое зрелище. На сцене роскошь неправдоподобная, которую никто никогда в театре не видел. Гигантские зеркала, золочёные двери. Сцена представляла дворцовую залу, апофеоз роскоши, гимн дворцу. Мы тогда не понимали, что это была декорация мира, который там на Февральской улице тонул, уходил в небытие. В Таврическом дворце Дума заседала непрерывно, охрипшие ораторы. Мой знакомый рассказывал, как в Думу явился сам Протопопов сдаваться. В Думе Протопопов всем доказывал, что нарочно дурно управлял страной, чтобы ускорить падение ненавистного режима. Ненавистный режим. Так теперь все его называли. Протопопов был фигляр и, по-моему, сумасшедший. Революция так легко победила, какие были надежды. В первые месяцы про Романовых как-то даже забыли. Я очень удивилась, когда в Незлобинском театре взялись играть пьесу КР Царь и иудейский. Эту пьесу ставили когда-то в Эрмитажном театре. Теперь Незлобин за гроши скупил всю постановку и показал публике то, что при проклятом режиме смотрела семья Кстати, я играла там христианку Анну. Помню, на все спектакли приходили трое молодых людей. Это были сыновья К.Р. Статистами в спектакле были люди с великолепной выправкой. Это все были бывшие офицеры, бежавшие из царского. Теперь они сменили блестящие мундиры на костюмы театральных рабов первого века новой эры. Кстати, в дни февраля мой друг с трудом приехал из царского. Он сказал: "Гибель Атлантиды" Дворец стоял среди моря революции. 28 февраля в последний день зимы в царском селе восстал гарнизон, 40.000 солдат. Во дворец позвонила Родзянка. Теперь это был уже не надоедливый толстяк Родзянка, но председатель Государственной думы, то есть единственная власть в восставшей столице. Единственный, кто мог их тогда защитить. Родзянка говорил с Бенкендорфом, просил передать Алекс Она должна как можно скорее покинуть Александровский дворец. Но больные дети, сказал Бинкендорф. Когда дом горит и больных детей выносят, ответил Радзянка. В его голосе было: если бы вы меня раньше послушали, никуда я не поеду, пусть делают что хотят, ответила Бинкендорфу императрица. В это время вокзал в Царском был уже занят восставшими, поезда не ходили. И тогда она направляет в Петроград двух казаков конвоя. Шубы прячут форму, которой они так недавно гордились. Казаки возвращаются с известием: город окончательно в руках восставших. Центр запружен народом и везде флаги, флаги. Город покрыт кровавым кумачом. Тюрьмы открыты, грамят участки, ловят полицейских. Весь день 28 февраля во дворце слышит беспорядочную польбу. Это восторженно стреляют пока еще в воздух восставшие солдаты царскосельского гарнизона. Оркестры гремят марсельязой. Весь день это музыка. В полукилометре от дворца первая жертва – убит казак. Грозное предупреждение. Но этим пока ограничиваются. 40 тысяч восставших не приближаются ко дворцу. Вдоль решетки дворца на великолепных своих лошадях Разъезды казаков в чёрных бишметах конвоя его императорского величества. Она призывает к себе генералов, рассеянные фон Гроттона, на которых возложена теперь оборона дворца. Множество лиц. Алекс, послушная внучка королевы Виктории, прекрасная принцесса, вечная возлюбленная, безумная фанатичка самодержавия. И наконец, Алекс, тогда в феврале 1917 года Героиня античной трагедии, поверженная воительница. Кровь Марии Стюарт. В 9 часов трубачи во дворце играют тревогу, и начинается смотр её войск. Перед главным подъездом дворца выстроились лейб-гвардии вторая кубанская сотня, лейб-гвардии третья черская сотня, казаки конвое развёрнутым строем. Рядом с казаками встал пришедший из казарм батальон гвардейского экипажа. под командованием великого князя Кирилла. Среди дела экипаж уже начали по ночам таинственно исчезать удалые матросики. И наконец батальон сводного пехотного полка и зенитная батарея два орудия на автомобильных платформах. Вот и вся её армия, окружённая морем серых шинелей гарнизоном царского села. Горят фонари у подъезда дворца. Молча стоят несколько сотен защитников в морозной ночи. Звучит команда. От конвоя постоянные разъезды на линии вокзал-казармы. Зенитные батареи и пулемёты экипажа занять позицию удобную для открытия огня вдоль улиц, ведущих к дворцу. Уже близилась полночь, когда из дворца вышла она. По хрустящему снегу, на лютом морозе, в наброшенной на плечи шубе идёт она вдоль строя. Гордая осанка, трагическая актриса в драме революции. Рядом великая княжна Мария, единственная здоровая дочь. Вдвоем они обходят строй. В караульном помещении дворца Алекс собирает офицеров. «Господа, только не надо выстрелов. Что бы ни случилось, я не хочу, чтобы из-за нас пролилась кровь». «Неужели это та самая Алекс, недавно взывающая к беспощадности?» «Да, она поняла. Один выстрел...» И как бочка с порохом, всё взлетит на воздух. Серая масса разнесёт дворец. На следующий день, когда она проснулась, её ждал новый удар. Ушёл и с казарм с развёрнутыми знамёнами Краса и Гордость дворца гвардейский экипаж под командованием великого князя Кирилла, с красным бантом на кителе и с царскими вензелями на погонах, двоюродный брат царя привёл свою часть к Таврическому дворцу присегать думе. Да, Кирилл не забыл унижения в 1905 году, и ещё он не простил ей грязного мужика. В то же утро вслед за экипажем ушла в Петроград рота железнодорожного батальона, две сотни казаков с двоя орудия и батальон пехотинцев. Такова теперь была её армия. Она понимает, с минуту на минуту может начаться штурм дворца, в оставшем у гарнизону теперь некого бояться. но по-прежнему восставшие не приближаются ко дворцу, о нём будто забыли. Но это грозное затишье. Ходят слухи, пушки восставших направлены на собор и дворец. С часу на час нужно ждать. Днём она почти забывает о неизбежной грозе, мечется между больными детьми и больной подругой. Ночью она не может спать. Спускается в подвальное помещение дворца, где в натопленной жаре отдыхают казаки конвоя. Пытается ободрить, укрепить их дух молитвами. А потом до утра разговаривает с Лили Дэн. И все это время она шлет, шлет телеграммы ему. Телеграммы возвращаются с насмешливой пометкой. Место пребывания неизвестно. Неизвестно место пребывания самодержца всея Руси. Она не выдерживает, посылает за Павлом. С тех пор, как его сын принял участие в убийстве Распутина, Павла не звали во дворец. Он пришёл, рассказывает. Поезд с Ники задержан, но Ники жив здоров. Она умоляет Павла что-то предпринять, обратиться к верным войскам, катастрофа близится. Он не пытается ей объяснить, что верных войск больше нет, что катастрофа уже свершилась. Павел жалеет её. он сообщает, что Кирилл, Миша и он составили проект манифеста, который собираются отвести в Думу. В этом проекте царь дарует ответственное перед Думой министерство. Александр одобряет. Наконец-то она поняла, нужны уступки. На этот манифест, подписанный тремя великими князьями, уже никто не обратит внимания. В Думе ждут совсем другого манифеста. В ночь на 2 марта Алекс постигает новый удар. Около часа ночи во дворец является генерал Иванов, тот самый, которого послал Ники с отборной командой Георгиевских кавалеров. В лиловом кабинете старый генерал рассказывает ей, как были разобраны пути, окружён восставшими эшелон и распропагандирован. Георгиевцы отказались выйти из вагонов, не подчинились его приказам. Никто не придёт на помощь дворцу. Но опять начинаются её миражи. Она умоляет старика попытаться с Георгиевцами прорваться к Нике. После ухода генерала она всё-таки поняла: теперь полная беззащитность. Теперь бунтовщики могут прийти в любой момент. Она вновь отправляет за Павлом сотника конвоя. Посланец подходит к ограде дворца великого князя, долго звонит. Так и не получив ответа, перелезает через ограду. Парадный вход во дворце великого князя к его изумлению оказался открыт. Он блуждает по бесконечным залам пустого дворца и понимает, прислуга сбежала. Наконец он выходит к спальне Павла. У самых дверей спит камердинер, всё, что осталось от бесчисленных слуг. Сотник объясняет Павлу: "Во дворце с минуты на минуту ждут прихода оставших". Великий князь начинает куда-то звонить, с кем-то договариваться. Наконец спросит передати Алекс. Дума гарантирует безопасность дворца, и пусть Алекс не беспокоится. Утром 2 марта Алекс написал два длинных письма Нике. Двое казаков конвоя зашивают крохотные конвертики с письмами под лампасы. 2 марта 1917 года. Моё сердце разрывается от мысли, что ты в полном одиночестве переживаешь все эти муки и волнения. И мы ничего не знаем о тебе, а ты не знаешь ничего о нас. Теперь я посылаю к тебе Соловьева и Грамотина. Каждому даю по письму и надеюсь, что, по крайней мере, хоть одно дойдет до тебя. Я хотела послать аэроплан, но все люди исчезли. Молодые люди расскажут тебе обо всем, так что мне нечего говорить тебе о положении дел. Все отвратительно, и события развиваются с колоссальной быстротой. Но я твёрдо верю, и ничто не поколеблет этой веры. Всё будет хорошо. Ясно, что они хотят не допустить тебя увидеться со мной прежде, чем ты не подпишешь какую-нибудь бумагу, конституцию или какой-нибудь ужас в этом роде. А ты один, не имея за собой армии, пойманный, как мышь в западню, что ты можешь сделать? Это величайшая низость и подлость, неслыханная в истории, чтобы задерживать своего государя. Может быть, ты покажешься войскам в других местах и соберешь их вокруг себя? Если тебя принудят к уступкам, то ни в коем случае ты не обязан их исполнять, потому что они были добыты недостойным образом. Твое маленькое семейство достойно своего отца. Я постепенно рассказал о положении старшим. Раньше они были слишком больны. Притворяться перед ними было очень мучительно. Бэби я сказала лишь половину, у него 36,1. Он очень весёлый, только все в отчаянии, что ты не едешь. Лили Ангел неразлучно спит в спальне. Мария со мной, мы обе в наших халатах и с повязанными головами. Старая Чита Бенкендорф ночует в доме, а Праксин пробирается сюда в Штатском. Все мы бодры, не подавлены обстоятельствами. только мучимся за тебя и испытываем невыразимое унижение за тебя, святой страдалец. Вчера ночью от часу до 2 1/2 виделась с Ивановым. Я думаю, что он мог бы проехать к тебе через дно, но сможет ли он прорваться? Он надеялся провести твой поезд за своим. Сожгли дом Фредрикса. Семья его вкан на Гвардейском госпитале. Два течения, дума и революционеры, две змии, которые, как я надеюсь, отгрызут друг другу головы. Это спасло бы положение. Я чувствую, что Бог что-нибудь сделает. Какое яркое солнце. Только бы ты был здесь. Одно плохо, даже экипаж покинул нас. Они совершенно ничего не понимают. В них сидит какой-то микроб. Но когда узнают, что тебя не выпустили, Войска придут в неистовство и восстанут против всех. Что ж, пускай они во дворят порядок и покажут, что они на что-нибудь годятся в думе. Но они зажгли слишком большой пожар, и как его теперь потушить? Дети лежат спокойно в темноте, лифт не работает вот уже четыре дня, лопнула труба. Я сейчас выйду поздороваться с солдатами, которые теперь стоят перед домом. Сердце сильно болит. Но я не обращаю внимания, настроение моё совершенно бодрое, боевое. Я не могу ничего советовать, только будь дорогой самим собой. Если придётся покориться обстоятельствам, то Бог поможет освободиться от них. О мой святой страдалец. Приписка. Носи его друга крест, если даже и неудобно, ради моего спокойствия. В тёмной спальне начинают выздоравливать дети. Очнулась от болезни высокой температуры в вырубова. Она заболела ещё в том мире, где была всесильной подругой самой могущественной женщины России, и очнулась в опальном осаждённом дворце. 3 марта начинаются эти слухи, сводящие с ума слухи. Он отрёкся, и опять она зовёт Павла. Волков отправляется во дворец за великим князем. Павел приносит ей напечатанный в газете текст манифеста об отречении. Нет, нет, я не верю, все слухи, газетная клевета. Она не хочет читать манифест, впадает в прострацию. Весь день шепчет по-французски «Отрекся, отрекся». Они окончательно захватили наследство маленького. Отдано все, что она защищала. Но она остается прекрасной возлюбленной. Не винит его ни на мгновение, ни словом. Ники и Алекс хорошая пара. И она пишет ему. 3 марта. Любимый, душа души моей. Ах, как моё сердце обливается кровью за тебя. Схожу с ума, не зная совершенно ничего, кроме самых гнусных слухов, которые могут довести человека до безумия. Хотела бы знать, добрались ли до тебя сегодня двое юнцов, которых я отправила с письмами. Ох, ради бога, хоть строчку Это письмо передаст тебе жена офицера. Ничего не знаю о тебе, только раздирающие сердце слухи. Ты без сомнения слышишь то же самое. Наши четверо больных мучаются по-прежнему, только Мария на ногах, спокойно. Но помощница моя худеет, не показывая всего, что чувствует. Мы все держимся по-прежнему, каждый скрывает свою тревогу. Сердце разрывается от боли за тебя и за твоего полного одиночества. Я буду писать немного, так как не знаю, дойдёт ли моё письмо, не будут ли они обыскивать её по дороге. До такой степени все сошли с ума. Вечером я с Марией делаю свой обход по подвалу, чтобы повидать всех наших людей. Это очень ободряет. В городе муж даки, великий князь Кирилл, отвратительно себя ведёт, хотя и притворяется, будто старается для монарха и родины. «Любовь моя, любовь! У нас был чудный молебен и акафист перед иконой Божьей Матери, которую принесли в зеленую спальню, где они все лежали. Это очень ободрило. Все будет, все должно быть хорошо. Я не колеблюсь в вере своей. Ах, мой милый ангел, я так тебя люблю. Я всегда с тобою, днем и ночью. Я понимаю, что переживает теперь твое бедное сердце. Бог да смилуется и да не спошлет тебе силу и мудрость. Он поможет, он вознаградит за эти безумные страдания. Мы все будем бороться за наше красное солнышко. Мы все на своих местах. Лилии и корова шлют тебе привет. Солнышко благословляет, молится, держится своей верой. Она ни во что не вмешивается, никого не видела из тех думских революционеров и никогда об этом не просила, так что не верь, если тебе что скажут. Теперь она только мать при больных детях. можно лишиться рассудка. Но мы не лишаемся, будем верить в светлое будущее. Только что был Павел и рассказал мне все. Я вполне понимаю твой поступок, у мой герой. Я знаю, что ты не мог подписать противного того, в чем ты клялся на своей коронации. Мы в совершенстве знаем друг друга, нам не нужно слов, и, клянусь, мы увидим тебя снова». на твоём престоле вознесённым обратно твоим народом и войсками во славу царства манифеста она заставила себя прочесть только на следующий день и тогда же опять услышала его голос заработал телефон он позвонил в царское село из ставки она бодряла говорила нежные слова после разговоров вскоре принесли его телеграмму ставка 4 марта 10 часов утра. Её величество. Он по-прежнему так её называл и будет называть до самого конца. Спасибо, дошка. Отчаяние проходит. Благослови вас всех Господь. Нежно люблю. Вечером 4 марта она пишет ему последнее, 653-е письмо. 4 марта 1917 года. Дорогой любимый, сокровище Каким облегчением и радостью было услышать твой милый голос. Только слышно было очень плохо. Да и подслушивают теперь все разговоры. И твоя милая телеграмма сегодня. Бэби перегнулся через кровать и просит передать тебе поцелуй. Все четверо лежат в зеленой комнате, в темноте. Мария и я пишем. Почти ничего не видно, так как занавески спущены. Только этим утром я прочла манифест. Люди вне себя от отчаяния. Они обожают моего ангела. Среди войск начинается движение. Впереди я чувствую, я предвижу сияние солнца. Мужем Даки я крайне возмущена. Люди арестовывают ныне направо и налево, конечно, офицеров. Бог знает, что делается. Стрелки сами выбирают себе командиров и держат себя с ними омерзительно. Не отдают честь, курят прямо в лицо офицерам. Не хочу писать всего, что делается, так это отвратительно. Больные наверху и внизу не знают о твоём решении и боюсь сказать им, до да пока и не нужно. О, боже, конечно, он воздаст сторицей за все твои страдания. Любимый мой ангел дорогой, боюсь думать, что ты выносишь. Это сводит с ума. Не надо больше писать об этом, невозможно. Как унизили тебя, послав этих двух скотов. Я не знала, кто это был, до тех пор, пока ты не сказал сам. Я чувствую, что армия восстанет. И пистоллерный роман века закончился. Началось заточение. Он рассказал об отречении кратко по телефону. Уже под арестом, по возвращении его она узнает подробности. Мы же их узнаем из его дневника.